Так наступила весна. Март капризничал, и то ударял мороз, то все таяло, и город утопал в лужах. Я так и продолжала работать, но уже в другой компании. Успевала посещать музеи и театры, заниматься спортом и следить за здоровым питанием. Нужно ведь поддерживать красоту. А то мой супруг, пусть сейчас и кукла, но я-то помню портрет его в натуральном обличии. Там красота неописуемая Надо соответствовать, хотя бы в меру своих человеческих сил. По ночам я все так же оказывалась в ином мире, как бы глупо это ни звучало. Дворец был мною изучен до последней комнаты, даже подвалы, кладовые и чердаки. Прогуливалась я уже и по окрестностям, навещала озеро, то самое, и даже плавала, только в этот раз по понарошку, во сне хотя утром все равно чувствовала себя изумительно, словно по-настоящему окунулась в волшебный источник. Гуляла по аллеям парка, окружавшего дворец, и дальше по рощам и лугам, простиравшимся далее. И никого, лишь животные и птицы. Ни единого разумного существа я не заметила, так же, как и следов их пребывания. Ведь всегда можно увидеть – посещал ли кто-то эти места. Домишки, тропинки, срубленные деревья или следы кострищ. Ничего такого не было. Дворец будто бы просто взяли и переместили весь целиком на то место, где он стоит. Аккуратно поставили и все. Когда я завершила знакомство с владениями Альвиса, меня начали учить. Сама не верю в то, что говорю, но именно так и обстояло дело. Я институт окончила уже давненько и считала, что на этом моя ученическая жизнь завершена. Даже ни на какие курсы повышения квалификации или изучения чего-либо я не ходила. Зря, конечно, сейчас-то я это понимаю, чем тратить время на общение с предательницей Иркой и на роман с обманщиком Лешкой. Лучше бы иностранный язык выучила. Или два. Английский подтянула и, например, испанский. Говорят, он самый легкий. А даже если не язык, то мало ли увлекательных вещей, которыми можно было бы заняться. Целый год раны зализывала, а могла бы научиться танцевать сальсу и бачачу рисовать маркерами или акварелью, смогла бы разбираться в искусстве и отличать импрессионизм от модернизма. Впрочем, я отвлеклась. В то время как днем я вела образ жизни обычной среднестатистической горожанки с планеты Земля, по ночам я занималась черти чем, если уж откровенно. Живого учителя у меня не было. Просто в одном из снов я очутилась в классе с грифельной доской, учительским столом и ученической партой. У задней стены стеллаж со свитками и книгами, Стол преподавателя пустовал. А вот на парте лежали толстая книга и тетрадь с ручкой. Пройдясь по комнате, я выглянула в окно, оценила лужайку. После, понимая, чего от меня ждут, села на место для ученицы. Как только устроилась, на грифельной доске некто невидимый начал мелом выводить задание. Мол, добро пожаловать, Лизонька. А теперь открой книгу. И прочти введение. Будут вопросы, спрашивай. Я и спрашивала. И по введению, так как я половины слов просто не понимала. То есть вроде читаешь, но что это за хрень подразумевается? Даже догадок не возникало. Приходилось уточнять чуть ли не через слово. Вот кто знает, что такое деамбулаторный или аркбутан? Точно не я. И это всего лишь относилось к архитектуре и к дворцу. А дальше-то шли следующие слова, вообще непроизносимые и непонятные. Примечание. Диамбулаторий. От латинского «диамбуло», из латинского «де» «за» и латинского «амбуло» «ходить». Латинское «амбио» ходить", «ходить», «ходить кругом чего-либо». Кольцевой обход вокруг главной апсиды являющийся продолжением боковых нефов. Предназначался для паломников, которые, проходя через них, могли обозревать находящиеся в капеллах реликвии и поклоняться им. Арк-бутан, французская арк-бутан, наружная каменная полуарка, передающая распор сводов главного нефа, готического храма, опорным столбам контрфорсом расположенным за пределами основного объема здания. Применение аркбутанов позволяет значительно сократить размеры внутренних опор, освободить пространство храма. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. В тот раз мы таким образом кое-как промыкались, и занятие было отнюдь неплодотворным. Зато в следующий раз рядом с той же книгой обнаружился словарь, специально для меня. И процесс пошел намного веселее, Я говорила вслух слово, значение которого не знала. В словаре самостоятельно пролистывались страницы до нужного места. Мне оставалось только прочесть, что значит «та» или «иная» галиматья, въехать в смысл и продолжить чтение. Не думала, что я такая тупенькая и ограниченная. Да. Просвещали меня, просвещали, дремучесть мою побеждали, даже зачеты принимали общаясь письменно мелом на доске. И не только дремучесть побеждали, нет, это было бы слишком легко. Меня еще и способностями своими латентными учили владеть. Вот с этим все вообще шло плохо и со скрипом. Я просто не могла серьезно принять и осознать тот факт, что у меня эти способности есть. Ведь это лишь со слов Альвиса, А так-то я за собой за четверть века даже самых паршивеньких экстрасенсорных штучек не замечала. Вообще никаких. И тут здрасте. Ты, Лизок, латентный маг. И сейчас мы тебя растормошим, научим, и ты сможешь многое. Меня пробивало на смех. Я просто не верила в то, что у меня что-то получится. Моему незримому преподавателю пришлось нелегко. Будь он живым и нормальным, давно мне по голове настучал бы, наверное. А так ничего, только мел скрипел по доске, выводя очередные указания. Вот так прошла и весна. И что самое странное, мне нравилась такая жизнь. Единственное, чего не хватало, это какого-то более весомого подтверждения, что я замужем. А то муж-то есть, а даже первой брачной ночи не было — Сидит мой вроде как супруг эльфом дивным фарфоровым на полке и смотрит в никуда синими глазами. На мои вопросы не отвечает, на рассказы не реагирует. Однажды мама, будучи у меня в гостях, взяла его в руки и принялась изучать, пока я вышла на кухню. Я вернулась, и у меня чуть сердце от страха не оборвалось. Вдруг уронит, он же из тонкого фарфора. «Ма, лучше не трогать куклу руками», — негромко произнесла я, чтобы не напугать ее, и она не вздрогнула. «Она антикварная, безумная редкость, и стоит бешеных денег, я сама боюсь к ней прикасаться, даже когда пыль стираю». «Где же ты ее взяла?» Она аккуратно усадила эльфа на полку, на прежнее место. «Купила, повезло случайно наткнуться, увидела, влюбилась и приобрела». А про то, что она из себя представляет, узнала уже позднее. Я теперь с ней ни за что в жизни не расстанусь. «Лучше бы ты себе нормального парня завела Лиза», — покачала она головой и отошла к окну. «Сколько можно одной оставаться? Лешка поганец, уже папашей стал. Видела недавно их всех вместе. Ирка родила уже, выглядит совсем плохо». Им никто не помогает, что ли. Чего она такая? Излющая мрак какой-то. Я к ним подходить-то не стала. В сторонке постояла. Посмотрела, послушала. Подруженька твоя, бывшая, чисто ведьма вредная. Все рычит, гавкает. Все не по ней, все-то ей не так. Я их тоже зимой видела. Она еще с животом была. бесстыжая, как всегда. Все ей все должны. Но мне уже не важно это. Пусть живут, как хотят. Мне они оба давно уже безразличны. Ну и нашла бы кавалера, раз забыла. Чего одна-то все время? Тебе, конечно, избавление от общества этих на пользу пошло. Выглядишь дивной красавицей. Прямо гордость берет, что ты моя дочь. Татушки эти на руках только вот зря. Мам, не начинай. Не, ну а что... «Я не имею права на мнение. Красиво. Ничего не могу сказать. Глаз сразу цепляется. И изысканные они такие. Но все равно. Ты же девушка. Зачем татуировки?» «Мамуль!» «Не мулькой. Где делала? Я тоже хочу. Только маленькую и незаметную. Я все же взрослая, приличная дама. Могу себе позволить только кошку на заднице, например, чтобы никто не увидел». Я прыснула от смеха. «Пойдем, лучше купим тебе красивые парные браслеты из серебра. Я позавчера видела то, что идеально для тебя. Мне как раз премию месячную дали». «Ох, Лиза, давай, соглашайся. Могу я порадовать любимую маму? Себе их купи». «А у меня уже есть парные». Я продемонстрировала ей запястье. Сюда широкие, не к месту совсем, а те совершенно очаровательные, и именно для тебя. Решайся, пока их никто не купил. Ладно уж, поехали. Заодно присмотрим тебе новых нарядов. Глядишь, и кавалер заведется. К черту кавалеров! Вот сидит на полке самый лучший в мире мужчина. Красивый, неприхотливый. «Есть пить не просит, носки по дому не разбрасывает, беспорядок не устраивает. Идеал!» «Глупая ты у меня, Лизок! Вот в кого только! Вроде и я, и отец твой вполне разумные люди-человеки. А ты?» «А я лучшая в мире девушка. Немного невезучая только. Все время встречаю странных и неподходящих парней». «Мое обучение магии в ином мире продолжалось». Так я и не поняла, переносилась ли я туда по-настоящему или только мое сознание во время сна. Просыпалась я поутру всегда в своей постели, выспавшаяся и отдохнувшая, что было уже невозможно, если бы училась по-настоящему. Мозгом. Хм, звучит-то как мозгом. В общем, учиться-то я училась, и там, в сказочном дворце Альвиса, у меня даже что-то получалось. Я уже могла зажечь огонек и по мелочи простенькие заклинания, вроде создать легкий ветерок и левитировать предмет с одного места на другое. Бытовая магия, да-да, вот бы мне ее сюда, в бытной земле, уборку делать не руками, а легким пасом, но, увы и ах. На земле не срабатывало. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Вру, хотелось. А еще мечталось расколдовать супруга, который со дня свадьбы больше не подавал признаков жизни. Возможно, вся его энергия уходила на обучение меня в часы сна. Я понимала, что не просто так мое сознание переносится куда-то, и кто-то его сопровождает. Но ситуация моего недозамужества затягивалась. Вроде времени у меня совсем не оставалось на рефлексию и лишние мысли. Но нет-нет, а я себя на том, что застываю перед Альвисом и гипнотизирую его взглядом. Решила заняться проблемой сама. Он не в состоянии расколдовать себя даже после того, как я его и энергией подпитывала, и даже на это сумасшествие со свадьбой пошла. Значит, буду действовать я. Если рассуждать логически, а я уверена, какая-никакая, пусть и кривая, но логика существует даже в этой странной сказочной ситуации. Итак, был некий господин. жил не тужил жилье свое имел, возможно, бизнес какой-то. Откуда-то же он получал доход. Так вот... Парень не слишком приятный в общении, с паскудным характером и злым ехидным языком. Накосячил он как-то, да так что огреб на полную катушку. Предполагаю, обиделась на него чисто по-женски либо сама та цыганка, либо ее дочь, сестра, подруга. Ну, как-то так. Потому что если бы это была месть за смерть кого-то близкого, то шувание его не заколдовало бы а прикончила и закопала, с ее-то возможностями. Но она изощренно наказала, типа «отмотаешь срок, а там видно будет». Значит, все живы, хотя и расстроены. А раз никто не умер, то и тело нашего отрицательного героя тоже не пострадало. Стройная ведь теория, да? Он сам сказал, что кукла уже была. С его лицом и с прической, из его натуральных волос но она именно рукотворная, и вот в нее цыганская ведьма перенесла сознание обидчика и заперла. Следовательно, где-то хранится тело из плоти и крови. В анабиозе, в криозаморозке, в литаргическом сне, в стазисе, наконец. Раз там есть магия, то и стазис. Я фэнтези тоже читаю, знаю про эту загадочную фигню. Теперь вопрос. Где может находиться это тело? Дворец я, кажется, весь уже обследовала. И башни, и чердаки, и подвалы. Вокруг тоже гуляла. Что я могла не увидеть? Склеп, мавзолей, усыпальницу, гроб хрустальный. Обдумывала я эту идею со всех сторон целую неделю. Ну, когда время имелось для размышлений. Вспоминала, сопоставляла, рисовала схемы, и архитектурный план дворца. По памяти, конечно. И что-то определенно не сходилось. Понять бы еще что. Помог один из коллег. Во время обеденного перерыва я задумчиво рассматривала получившийся у меня чертеж, а он подошел по какому-то вопросу, заинтересовался. Я ответила, что увлеклась старинными зданиями, насмотревшись исторических сериалов. Вот пытаюсь представить, как выглядел бы некий абстрактный замок». «Нет, Елизавета, вы точно не все продумали». Покачал он головой, взял со стола карандаш и принялся мне острием показывать на рисунке. «Вот тут и тут у вас слишком большие, ничем не занятые пространства. Или там предполагаются внутренние перегородки толщиной в 3-4 метра не сходятся». Это же не внешняя стена донжона, например. Даже несущие стены в замке не бывают такой ширины. Вот колонны у вас правильно расставлены, как мне кажется. А тут вы забыли придумать какие-то подсобные помещения, вероятно. Полагаете, Аркадий Викторович, хм, кладовки туда пририсовать? Ну зачем? А хотя, а где у вас потайные ходы и подземный тоннель? Хм во всех средневековых замках и дворцах имелись. Вам тоже не обойтись. Вспомните по фильмам «Лувр» и «Версаль». Не подумала. А что еще может быть потайное? Да что угодно. Сокровищница, оружейная, коморки и простенки для прослушивания. Вот как в допросной комнате стена с зеркалом, а за ним сидят люди, которые анализируют услышанное. После этой интереснейшей беседы Я сделала выводы и поняла, что я таки не до конца все изучила во дворце. И снова принялась рыскать и все рассматривать, трогать, простукивать. Особенно те места, которые на моем пусть и корявеньком, но все же весьма подробном плане вызвали критику коллеги. Он намного старше меня, мужчина, наверняка больше понимает в архитектуре или в чертежах в целом. Учеба продолжалась, но после этого я в одиночестве отправлялась якобы гулять. А на самом-то деле Аркадий Викторович оказался прав. Именно там, где на моих чертежах красовались спорные участки, нашлись потайные помещения. Я же девушка начитанная, насмотренная, эрудированная, знаю, как примерно прячут вход за книжными стеллажами, винными полками, каминами, гобеленами, стеновыми панелями или в нишах, за вазами, доспехами и так далее. И еще рычаги, а как же. Например, повернуть настенный канделябр и, хоп, откроется проход. Хе-хе, сломала нечаянно парочку настенных канделябров в разных коридорах. Не специально, клянусь, просто они так висели, что я уверена была их можно повернуть потом украдкой пришпандоривала их на прежние места уж как смогла еще оборвала гобелен со сценой изображающей единорога на водопое повесить на место не смогла так как не сумела отыскать стремянку а подтащить стол или комод у меня не хватило сил они может и не настоящие во сне то но тяжеленные словно из массива дерева Чуть не разбила витраж в узкой нише. Витраж уцелел. Я не очень. Так грохнулась, что ободрала колени и ладошки. Утром, конечно, никаких следов на теле не обнаружила, но во сне было неприятно. А за витражом ничего не оказалось. Я нашла одно прозрачное стеклышко и сумела через него заглянуть в нишу. Обшарила я все большие камины те, в которые могла зайти в полный рост, не сгибаясь. Просто поразмыслив, решила, что Эстет Альвис и его соплеменники точно не стали бы, согнувшись в три погибели, на карачках лезть в тайный ход. А вот так, чтобы войти, стукнуть, дунуть, плюнуть, нажать на нужный кирпич и уйти в подземелье, это реально. Камины были чистыми, их явно никто не использовал последние лет сто а перед этим бытовой магией вычистил до стерильности. Так что я не вымазалась в саже, и то счастье, но ничего не нашла, в том смысле, что потайных ходов не оказалось. Я не огорчалась, все эти игры вкладоискателя и телоискателя мне жутко нравились. Я получала настоящее удовольствие от того, что делала, «Где бы еще я могла на полном серьезе заниматься такой фигней?» А тут чистый восторг. Но потом мне наконец-то повезло, причем, как водится, случайно. Это закон жизни. Что-то ищешь, ищешь, тратишь уйму времени, заглядываешь в каждый угол и шкаф, а потом бдыщ и на самом видном месте взглядом выхватываешь то, что безуспешно так долго искал. Вот и с входом в вожделенные подземные и тайные ходы так случилось. Я зачем-то зашла в покои, которые, по идее, должны принадлежать супруге хозяина дворца. Из меня супруга, конечно, фиктивная, потому что брак наш с Альвисом — это одна большая и странная несуразица. Но комнаты вроде как мои. И вот я ходила, смотрела, изучала обстановку и мебель. И зачем-то начала щупать раму огромного настенного зеркала, а оно щелк и приоткрылось. Потому что никакое это не зеркало, а зеркальная дверь оказалась. А за нею я аж в ладоши захлопала и тихо запищала от радости. «Нашла! Нашла!» и даже не пришлось отламывать от стены очередной канделябр. Храбро шагнула я через порожек, постояла, давая глазам привыкнуть к темноте и размышляя найти где-нибудь светильник или и так сойдет. Но магия дворца оказалась предусмотрительна. Потихонечку разгорелся неясный тусклый свет, льющийся с потолка. Я прошла вперед несколько шагов, Свет угас там, где я стояла, и медленно, будто нехотя, разгорелся передо мной. Отлично! Датчики движения и аварийное освещение — то, что надо. Следующие несколько часов я блуждала по тайным коридорам. Они пронизывали весь дворец, словно проеденные жучками-древоточцами тоннели. Множество входов, выходов и крохотных коморок, энное количество окошек для подглядывания и подслушивания. Как погляжу, дворец проектировали доверчивые, простые, мирные зодчие. И совсем не вуайеристы. Примечание. Вуайерист – человек, занимающийся вуайеризмом. Вуайеризм – французского «вуайеризм», от французского «вуар» – «видеть». Сексуальное отклонение, характеризуемое побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или интимными процессами, раздевание, принятие ванны или душа, мочеиспускание. Конец примечание. Кошмар, если вдуматься. Сядешь где-нибудь в укромном местечке подумать о бренном, а тебе голос из-за гобелена. «А что же это вы, гражданочка, спрятались ото всех? Поди, что плохое замышляете? Или нальешь ванну с пеной или ароматическими маслами, приляжешь с бокалом вина и книжкой, а тут из-за стеночки предложение «спинку потереть»? Или того хуже, погрузишься в пучину страсти, развратную и неприличную. Все же взрослые люди и нелюди, мало ли, кому как нравится». Порочные игры, плетки, наручники. Или просто безудержный секс. И только-только... А тут робкий дрожащий голос с надеждой. Вам третий не нужен. А то вы тут такие завлекательные трюки выделываете. Никаких сил нет удержаться. Я, кстати, все это высказала своему эльфу на полке. По утру, как проснулась, совершенно офигевшая, прошлепала к нему и так и заявила. «Я в шоке. В культурном и человеческом. Да-да. Вы эльфы совершенно...» «Ладно, не только вы. Вообще аристократы и владельцы замков, дворцов и особняков. Это же в голове не укладывается. Ни дома муравейник с тайными ходами. Это к тому, любезный супруг, что я нашла тайные ходы. Да-да, так и знай. Я в курсе всего этого застенного беспредела». И вот только пусть попробует хоть кто-то за мной подглядывать. Я не знаю, что тогда сделаю. Это неприлично, в конце концов». Кукла мне, разумеется, не ответила. Но я еще с ней побеседовала о нормах приличия. Ну, так, побурчала, пока собиралась на работу и завтракала. Даже на кухню перенесла на это время и усадила на столе. «Вечером найду в интернете проземные устройства тайных ходов в исторических зданиях», завершила я свой монолог. «Почитаем, что наши господа вытворяли». Но мое изучение изнанки дворца дало свои плоды. Я нашла еще один подвал, тайный. А в нем... Та-дам! Та-да-да-дам! Мраморный саркофаг. «Ура! Гроб! Я это сделала!» Станцевала я вокруг него танец жителя первобытного племени. Это когда подпрыгиваешь, задираешь ноги, наклоняешься, вздымаешь руки и изображаешь из себя дикаря. На людях не стоит, неправильно поймут, ибо выглядит нелепо. Но наедине с собой хорошо снимает напряжение и поднимает настроение. Можно еще завывать, ухать и взрыкивать. Рекомендую попробовать, даже если вы серьезный, солидный взрослый человек. Особенно, если вы такой. Детям и безбашенной молодежи и советовать не надо. Они и так вытворяют, что хотят. Им хорошо. Идешь порой по улице, а там тинейджеры носятся и орут. И так прямо завидно становится. Я бы тоже снова так побегала и поорала, если бы уже не выросла». Теперь только в одиночестве и можно позволить себе такое. Тук-тук, поскребла я пальцами по крышке саркофага. Альвис, Селендин, Дизааль, Веритан, Каленот Верт. Если ты там, возрадуйся. Жена пришла. Разумеется, в моем сне мне никто не отвечал. Но я часто разговаривала вслух, чтобы было не так страшно, глупо и одиноко. Вот и сейчас вела монолог. Пусть я понимала, что все это не в реале, а в подсознании, как бы. Но от этого мне было не менее жутко. Нужно же вскрыть саркофаг, чтобы проверить, не там ли тело заколдованного эльфа, а если оно там, вдруг совсем не живое. Мумия, например, мощи зачарованные. Или, как в сказке, в литаргическом сне, а волосы и ногти растут. Неизвестно ведь, чего ожидать. И непонятно, каким образом открыть крышку. Она монолитная, тяжелая, плотно прилегает, настолько плотно, что с трудом можно найти линию стыка, как бы не приросла за столько лет. Ну что ж, потерла я ладошки. Стукнем, дунем, плюнем, притопнем и, наверное, что-нибудь расхреначим, как обычно. Пожалуй, я опущу ту часть, где я все это вытворяла. Если вкратце, то пришлось притащить сюда крепкие деревянные табуреты из кухни, три матраса из ближайших спален, большие подушки, две каминные кочерги, несколько кухонных тесаков, два мотка веревки. А все потому, что мне необходимы были рычаги и что-то мягкое и высокое, куда я планировала столкнуть крышку. Мрамор-минерал, конечно, твердый и крепкий. Но нежные слабые женские руки могут и его превратить в щебенку. Так что на антивандальные прослойки я возлагала большие надежды. И на них же планировала возложить каменную хрень, когда столкну ее с саркофага. И не прогадала. Когда эта тяжеленная фигня грохнулась, аж потусторонний гул прошел, как мне показалось. Но грохнулась она на сложенные друг на друга матрасы так что все уцелело, и пол, и крышка саркофага, и мои уши. Фух, утерла я рукавом лоб, аж взмокла, пока рычагами и тесаками приподнимала и сдвигала, а потом веревками тащила. Нет непреодолимых препятствий для женщины в поисках мужа. Привет, дорогой. Муж лежал там, в каменном ящике. Я уже успела это проверить, заглянув в щелочку. «Я ведь не совсем дура стаскивать крышку до конца, если бы там было пусто». Отдышалась я, отдохнула, дождалась, пока перестанут трястись от напряжения конечности, кряхтя встала и побрела знакомиться. Мужчина, упрятанный в саркофаг, был прикрыт плотной парчевой тканью, лишь прядь золотистых волос сбоку виднелась. Нус, с раз, два, три, Альвис, приди!» Подбадривая саму себя, чтобы не так жутко было, потянула я прочь парчу.